Глава 6. Анна прощается с родителями и сыном. Последний месяц накануне перелета Анна всегда вспоминала как один из самых трудных в своей жизни. Когда неизбежность отъезда стала очевидной, она поняла. Рано или поздно придется сказать об этом родителям и сыну. Теплый летний вечер. Давно не было дождя. Пыль от проехавшей машины долго стояла вдоль дороги. Поворот у огромного куста черёмухи. Анна притормозила у небольшого двухэтажного кирпичного дома, который начал строить ее дед, потом достраивал отец. Дом, точь-в-точь, точь, как в сказке Метерлинка, «Синяя птица». Огонь в камине в прохладные летние дни, не говоря уже об осенних и зимних вечерах. Свежий хлеб на столе. Мама Анны всегда пекла хлеб сама. Птичка в клетке на окне, правда, не синяя, а лимонная, канарейка-реечка. На окнах кружевные занавески, на подоконниках глиняные горшки с геранями красными, оранжевыми, белыми и фиолетовыми. Кот Викентий, мерно дремлющий, на полинице во дворе. Анна долго не решалась войти. Сидела на крыльце и смотрела на беседку, увитую девичьим виноградом забытую на садовом столике мамину огромную красную в горох чайную чашку, на бадминтонной ракетке и валанчик, лежащий у крыльца. Данкин велосипед, брошенный у колодца. Ком в горле. Невозможно сдержать слезы. Как им сказать? Дверь распахнулась. На крыльцо выскочил сияющий Данила. «Мама, мама, ты чего не идешь?» «Мы не слышали, как ты подъехала. Я первый машину увидал. Я первый!» Данька скакал вокруг мамы, пытаясь повиснуть у нее на шее. Вдруг заметил, что она плачет. И замер. «Мам, что с тобой? Что случилось? Я тебя сейчас буду успокаивать. Не плачь!» На крыльцо вышел Сергей Фёдорович, отец Анны. За ним мама, Елизавета Аркадьевна. Она взяла себя в руки, обняла и поцеловала сына. Умылась у рукомойника, по старинке привешенного к дереву у крыльца. Подошла обняться с родителями. — Дочь, что случилось? Мама внимательно посмотрела ей в лицо. — Мама, я должна скоро уехать. — Ой, да проблем, что ли? Не в первый раз. Подумаешь, командировка, плакать-то чего? — Нет, мама. — Не командировка. — Это надолго, на три года. — Господи, куда? — На Марс. — Мама, на Марс. Елизавета Аркадьевна охнула и села на ступеньки. Отец повернулся и, громко хлопнув дверью, ушел в дом. Было слышно, как он вслух повторял, «Сколько можно, сколько можно жить в командировках, бросать дом, семью, сына». Он говорил, не останавливаясь, пока не закрыл дверь своего кабинета в дальнем конце дома. Только Данька, вытаращив глаза, опять скакал вокруг мамы, стараясь не отпускать ее рук, и вопил «Мама, ура, на Марс! Я тоже полечу с тобой, я тоже хочу, как здорово!» В таких ситуациях выручает время. Его становится все меньше, на эмоции не остается сил. У Анны был целый список важных дел и вопросов, которые нужно спокойно обговорить с родителями. Данька, услышав, что в этот раз на Марс его не возьмут, сначала соврался реветь на весь поселок, успокоился после того, как Анна подарила ему марсианский камень, а потом пообещала, что обязательно возьмет его с собой, годика через 2-3, когда он немного подрастет. «Может, и ты потом поедешь?» «Нет, дорогой, я должна там все подготовить заранее, жилье и много прочего». Это утешило Даньку. Он напоследок шмыгнул носом. «Ну ладно». Взял подарок и побежал к друзьям хвастаться. Теперь Анне предстоял серьезный разговор с родителями. «Мама! Папа!» Она позвала их в беседку. Родители с трудом преодолели первый шок, слушали ее спокойно. Постепенно понимали, как непросто далось Анне это решение. Мои любимые, мои хорошие, мои родные, я не могу поступить по-другому и очень надеюсь, что вы поймете, не осудите, как понимали и поддерживали меня всегда. Я приняла решение. Оно далось мне нелегко, иначе я поступить не могу. Но сейчас речь не об этом. «В моем договоре есть несколько пунктов, которые касаются вас. Вот, смотрите». Анна вытащила копию договора. «Здесь указаны телефоны, по которым вы можете обращаться в любое время суток за поддержкой — медицинской, финансовой, технической. Есть пункт для меня не совсем понятный. Я должна просить вас в течение двух следующих недель строго следовать моим инструкциям. От этого будет зависеть ваша и Данькина жизни». Я сама даже не представляю себе, что кроется за всеми этими обязательными правилами. Но я гарантировала своей подписью в договоре их исполнение, и организация, на которую я теперь работаю, в ответ гарантирует вам жизнь, здоровье и полный достаток». «Да не тяни ты! Вот реверанс, говори прям, что нужно делать!» — проворчал отец. «Сейчас мы составим список продуктов и лекарств» которые могут вам понадобиться в течение следующих двух недель. Мы поедем в магазин и закупим все это. Если понадобится, купим вторую морозильную камеру». «О, Господи, что ж будет-то?» — собралась причитать мама, но отец строго взглянул на нее, и она притихла. «Нужно посчитать», — продолжала Анна, — «сколько вам может понадобиться воды на это время? Закупим в больших канистрах и перенесем в подвал. Необходимо забить досками колодец». Я улетаю через три дня. Накануне вылета позвоню. Как только мы поговорим и попрощаемся, ровно через трое суток вы забираете Даню с улицы, загоняете домой викенти, закрываете окна, ставни и двери на замки еще колды, закрываете чердачное окно и не выходите на улицу в течение трех дней, как бы ни палило солнце, как бы не тенькали за окном птицы, как бы не хотелось сходить искупаться или просто выскочить на секунду и сорвать спелое яблоко. Кто бы ни позвал вас снаружи. Короче говоря, что бы ни происходило на улице, вы не открываете окон и дверей, не выходите. Я не знаю, чем продиктовано это условие, но именно оно гарантирует вам жизнь. Через три дня вы можете спокойно, ничего не боясь, открывать двери, окна и выходить на улицу. Услышав впервые столь необычные условия от Алексея в тот день, когда она подписала договор, Анна пыталась добиться, что за этим стоит. «Алексей, почему? Откуда три дня? С чего вдруг не выходить из дома? Объясни, нельзя же так в самом деле, что должно произойти?» Алексей ничего толком не мог или не хотел объяснить. Стандартные меры предосторожности для всех родственников людей, улетающих на Марс. в избежание терактов, задержек рейсов и прочих неполадок. Общее правило. Оно есть в каждом договоре, кроме моего. Почему кроме твоего? Потому что у меня нет родных. Так, закружившись в будоражащих чувствах, вот чем иногда заканчиваются случайные встречи, Анна попала в систему. И еще одна ячейка матрицы, о существовании которой она тогда мало что знала, заполнилась. Уезжая от родителей и сына, Анна не плакала. Она была уверена, что поступает правильно. Единственное, что она взяла из дома — огромный архив фотографий, который надеялась за последний день на прежней работе оцифровать и флешку взять с собой на Марс и рукописный дневник своей прабабки. Свой талисман. Во все поездки она брала его с собой, перечитывала иногда страницу две, чтобы не потеряться во Вселенной, чтобы брать оттуда силу и энергию, чтобы родные были рядом.